Он знал, в общении с военными необходимо сразу поставить их на место, иначе они тебя самого поставят в известной позиции. Я согласился оказать помощь в спасательной операции, позволив использовать мой аппарат для глубоководного погружения, сказал он, и ничего больше. А сюда я прибыл лишь для того, чтобы как можно быстрее покончить с этим. А что касается адмирала, то я не обязан целовать его задницу». А кто тебя об этом просит, Джек? — раздался грубоватый голос из открытого люка позади него. Трое офицеров вытянулись по струнке и, словно по команде, отдали честь. На солнечный свет вышел крупный мужчина в летном костюме, расстегнутом с таким расчетом, чтобы были видны адмиральские нашивки. Оказывается, все это время он стоял в тени дверного проема. Когда Джек последний раз разговаривал с Марком Хьюстоном, тот был еще капитаном, а в остальном он не изменился. Те же коротко стриженные седые волосы, тоже обветренное лицо. Взгляд его синий глаз, устремленный на Джека, был таким же цепким, как и прежде. Хьюстон кивнул своим подчиненным. Капитан Бреннинг выступил вперед. — Вам было не обязательно приходить сюда самому, сэр, — проговорил он. — Мистер Киркланд уже собирался отправиться к вам. Адмирал хохотнул. — Охотно верю, но относительно Джека Киркланда вам следует освоить одну вещь, капитан. Он не очень любит выполнять приказы. — Это уже усвоил, — жестко ответил капитан корабля. Хотя рост Джека составлял 6 футово три дюйма, адмирал возвышался над ним, уперев руки в бока. — Джек Киркланд по кличке Молниеносный, — ностальгическим тоном проговорил он, — вот уж не ожидал снова встретить тебя на борту Гибралтара. Я тоже не рассчитывал здесь оказаться. Можете мне поверить, сэр. Хотя находиться на борту военного судна было для Джека крайне неприятно, он был рад видеть старого моряка. Марк Хьюстон являлся для него больше, чем просто старшим офицером. Джек считал его своим другом и учителем. Именно Марк Хьюстон добился, чтобы его включили в состав экипажа Атлантиса. Откашлившись, Джек хрипловато проговорил. — Рад видеть вас снова, сэр. — А я рад слышать от тебя эти слова. А теперь, может, ты перестанешь ершиться, пойдешь со мной в конференц-зал? — Да, сэр. Адмирал кивком отпустил подчиненных. — Пойдем. У меня внизу есть кофе и сэндвич, и проговорил, направляясь к трапу, ведущему в чрево стального чудовища. У ребят из службы спасения была трудная ночь, поэтому решили их подкормить. — Спасибо, сэр. Нырнув в люк, оказавшись во внутренность корабля, Джек оставил дыхание. Здесь было прохладно, и он сразу почувствовал это. За долгие годы, проведенные вне флота, он успел забыть, как холодно может быть внутри этого плавучего острова. перед запах машинного масла и металла оживил старые воспоминания. Где-то внизу разносились голоса. Это было все равно что казаться проглоченным огромным животным. И она в чреве кита угрюмо подумала. Они спустились на второй уровень. Адмирал время от времени останавливался, чтобы поздороваться, а то и обменяться парой шуток с знакомыми. Марк Хьюстон никогда не задавался перед подчиненными. До того, как стать адмиралом, он командовал этим кораблем, при этом бывал в кубрике младшего состава чаще, чем в офицерской компании. Это качество Джек ценил в нем не меньше остальных. Хьюстон знал всех членов своего экипажа, и те платили ему за это преданностью. — Ну вот и пришли, — сказал Хьюстон. Положив руку на ручку у дверь, он оглядел коридор, улыбнулся и покачал головой. — Гибралтар, не могу поверить, что я снова здесь. — Я вас отлично понимаю, — Хьюстон хмыкнул. — Меня поставили на якорь в порту приписки. — Странно, вчера вечером, отправившись спать, я по привычке пришел в свою бывшую капитанскую каюту. Странно устроен человеческий мозг. Старый моряк недоуменно покачал головой, открыл дверь и жестом предложил Джеку следовать за ним. Главное место в конференц-зале занимал длинный стул из красного дерева, который уж успели приготовить к совещанию. Перед каждым из десяти стульев стояли бокалы для воды и были разложены блокноты и ручки. На боковом столике стояли термос из кофе и тарелки с сэндвичами. Подойдя к столу, Джек огляделся Стены были увешаны картами и схемами, утыканными флажками. На ближней к нему стене Джек узнал карту с обозначением океанских течений и заштрихованными в шахматном порядке квадратами. «Квадраты и поиска», — понял Джек. «Похоже, адмирал по пути сюда не прохлаждался».